Запись 200. -я. Ужас. А если Андрюша не сдаст, что тогда делать? Волнуюсь за него все время, провожу с ним и пытаюсь объяснить, как нужно изменяться, но ничего не получается, потому что это в принципе необъяснимо.